Глава 33. Алексей Александрович вернулся из министерства в 4 часа, но, как это часто бывало, не успел войти к ней. Он прошел в кабинет принимать дожидавшихся посетителей и подписать некоторые бумаги, принесенные правителем дел. К обеду, всегда человека три обедали у Карениных, приехали старая кузина Алексея Александровича, директор департамента с женой, и один молодой человек, рекомендованный Алексею Санчу на службе. Анна вышла в гостиную, чтобы занимать их. Ровно в пять часов бронзовые часы Петра Первого не успели добить пятого удара, как вышел Алексей Санч в белом галстуке и во фраке с двумя звездами, так как сейчас после обеда ему надо было ехать.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 не готово. Вообще, занявшись после отъезда гостей своим туалетом, Анна была очень раздосадована. Перед отъездом в Москву она вообще, мастерица, одеваться не очень дорого, отдала модистке для переделки три платья. Платья нужно было так переделать, чтобы их нельзя было узнать. И они должны были быть готовы уже три дня тому назад. Оказалось, что два платья были совсем не готовы. А одно...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 Ей так легко и спокойно было, так ясно она видела, что все, что ей на железной дороге представлялось столь значительным, был только один из обычных ничтожных случаев светской жизни, и что ей ни пред кем, ни пред собой стыдиться нечего. Анна села у камина с английским романом и ждала мужа. Ровно в половине десятого послышал его звонок, и он вошел в комнату. «Наконец-то ты!» — сказала она, протягивая ему руку. Он поцеловал ее руку и подсел к ней. «Вообще, я вижу, что поездка твоя удалась!» — сказал он ей. «Да?»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 — подумала Анна, вспоминая взгляд Вронского на Алексея Александровича. Раздевшись, она вошла в спальню, но на лице ее не только не было того оживления, которое в бытность ее в Москве так и брызгало из ее глаз и улыбки. Напротив, теперь огонь казался потушенным в ней или где-то далеко припрятанным.